Ион аж шаганул со сцены вперёд, и в руках его затрепыхалась отчаянно визжащая принцесса, обвившая руками его шею. Они оба парили в воздухе, до земли оставалась самая ерунда, метров 15 не больше. Но принцесса продолжала визжать. "Чёрт ж, дура!" сердито спросил Сив и, получив звонкую пощёчину, понял причину. Он поддерживал её, спасая от падения за такие места, чуть пониже Тали, что как только сообразил, что это за места, начал и в самом деле конкретно падать. Ещё одна звонка пощёчина заставила включить магическую мягкую посадку, но достаточно мягкая она всё же не получилась. Над вот сотрясение ладьи принцессы, которую он поддерживал под Ну, короче, оно треснуло. А губы Еменинуцы впечатались в его уста. Они слились в страстном поцелуе из-за стены. Именно в этой позе их и застукали, выбежавшие на площадь Эдуард II и дворцовая стража. Дальше шести помню смутно, так как оказался на седьмом небе. Да он впервые целовал девушку, и от сознания того Что происходит? В голове его все помутилось. Да так круто, что он впал в прострацию, или, если читателю будет угодно, в ступор. Но он не помнил, как принцессу отрывали от него, не помнил, как она отчаянно сопротивлялась, не желая отцепляться от его тела, не понимал, куда и зачем его тащит разъяренно сража, периодически давая по шее. Не помнил и того, как его поставили в полутемной камере около двери в той же позе, в которой застыл. Ноги в раскорячку, а пальцы рук страстно подрагивали, до сих пор помня восхитительную пругость молодого, трепещущего тела принцессы. Вот теперь нам полный писец. Стив был еще в ступоре, но энергичную фразу трусарни, которого затолкали в тот же каземат, уже понял. И тебя замили? Труссардди помахал перед глазами Стива руками, понаблюдал за зрачками и энергично сплёвынул. "Хорошо тебе приложили. Это надолго. А ведь я в тебя целых 2 недели вложил. Такого парня спалили. Ладно, раз на своих двоих ещё стоишь, значит, живой. Я тебя вытащу". Только в этих словах Стив начал приходить в себя. Кого вытащу? Откуда? Он хотел уточнить этот момент, но Труссарди уже вышел в центр камеры. Ну что, шавки? Кто тут за громаду? Ну я. Стар поднялся, щуплый субъект, и выдернул из недр своих лохмотьев за точку. А ты кто такой, жучара? Труссарди одним ударом ноги отправил громаду в угол камеры, рванулась в верухах и задрал вверх правую руку. Начинавшему приходить в себя Стиву, он чем-то напомнил в тот момент идущего на смертный бой матроса, рвущего на груди тельняшку. Вся камера ахнула. Под мышкой главы труппы циркачей красовалась белая маска с черными прорезями для глаз и угольным маскалом широко улыбающегося рта. Сверху маску украшала золотая корона. Татуировка была выполнена так искусно, что Стиву даже захотелось откулупнуть драг металла от тела руководителя. "Метр Труссарди", патриционно прошептал громада из своего угла, поспешно управляя челюстью. "А кто такой Метр?" настороженно спросил какой-то молодой жиг. "Заткни хавку, идиот. Это же сам великий Труссарди". Для нашего брата его слово «закон». О-о-о, мэтр! Ажиотаж, возникший в камере, привлек внимание тюремной стражи, которая была тоже слегка напряжена, а если быть честным, то просто жутко напряжена. Она не могла понять, почему возмутители спокойствия на Королевской площади отдали на их попечение, что за шум раздается над их головой и какое отношение к ним имеет раздающиеся сверху истерические вопли «Гамлет! Гамлет! Принца датского сюда! Королей на мыло!» «Как они прочувствовали наше искусство!» — чуть не прослезился Труссарди, повернув голову к Стиву. Увидев выразительные глаза своего помощника, указывающие на место рядом с ним, Великий трусар немгловенно оказался около двери, и, чтобы ей прикрыться, даже обнял плечи юноши, вминая его в стену. — А дальше что? — вопросил он Стива, свято веря в его карму, гениальность и талант. — Дальше кому-то будет плохо. — О, мэтр! — вопили зеки. — Приказывай! — А ну, козлы, затканитесь! — в двери камеры открылся глазок, И Стив, стоявший рядом, немедленно ткнул его пальцем. А-а! раздался дикий о́пля с другой стороны двери. Бей их гадов, зажирались на королевских харчах. В двери заскрежетал ключ. Стив брезгливо стряхнул козюльку с пальца на пол, и как только дверь соохрана ворвалась внутрь, поймал за шкирку последнего охранника с разбухшим носом. рвущегося в бой слегка пристукнул его сверху кулаком и вместе с трусарди выскользнул наружу. Глава труппы немедленно притворился за собой дверь, аккуратно запер её на все засовы и замки. Поднял в воздух украденную на ходу у стражника связку ключей, после чего подмигнул Стиву. Когда успел, спросил его юноша, кивая на связку: "Трусарди, пожал плечами. «Ничего умнее спросить не мог. Ты как Лили успел поймать?» «Ну, ну вот и не задавай дурацких вопросов. Только знай, что я проделал все это без вашей йодской магии». «Да с чего ты взял, что я маг?» «Хе-хе, тебе направо, а мне налево. Обо мне не беспокойся, выберусь». «А как за Лизетта?» — опишел Стив. «С ней все в порядке, у нас все обговорено». Ждет уже, небось, со всей добычей на... Короче, в одном месте. Ну, прощавай. А Петровича передай, как встретишь. Если родится дочь, из-под земли достану, и на куски и порву. А если сын? — на всякий случай спросил Стив. Приемником будет. — Такое дело изгадили! — не удержавшись, попенял он Стиву. — Какое было прикрытие! — И теллеги под рукой, и уважение публики до да меня таможня ещё ни разу в жизни не трясла. Труссарди выразительно сплёнул и скрылся за поворотом подземных казематов. О, господи, расстроился Стив. Что же ты меня с такими отморозками сводишь? Воры, циркачи, капитаны да и на полиции? Да теперь ещё и какой-то международный террорист. Юноша направил стопы в противоположную сторону и, не встретив ни одного охранника, спокойно вышел на тюремный двор. А уж там-то и было пруд в труди. Но всем было недостижимо, так как доблестная охрана в тот момент подпирала тюремные ворота своими телами. Гамлет, Гамлет, принца датского сюда. Мощный глухой удар сорвался с петель ворот. И первые ряды атакующих халенолей в тюремный двор. Под их дружный топот подпискивала придавленная воротами стража. Впереди, разумеется, неслась команда стивов в полном составе. Разгромим этот оплот зла, вдохновлял на бегу толпу кот. Раз туда сажают таких великих арахистов, как наш стив, и не это место на земле. поддерживал его десмона, потрясая трофейными ножами, украшавшими совсем недавно визану керов граф Орбиладзе. И вид при этом у него был такой зверский, что сумевшая увернуться от рухнувших ворот стража, улепётовала во все лопатки. "Шеф, подстранись", осёл деликатно подвинул сива в сторону. "Сейчас я дверь ломать буду. Зачем ломать?" пожал плечами Стив. Он услужливо открыл дверь в подземный каземат и тюрьму. У меня и ключи есть.